Его информатор Харро Шульцебойзен, служащий в главном штабе Люфтваффе, сообщил, что им дан приказ начать в широких масштабах разведывательные полеты над советской территорией с целью фотографирования всей пограничной полосы СССР. Кроме того, он сообщил, что сам Геринг распорядился перевести так называемый «русский реферат» Министерства авиации в активную часть штаба Люфтваффе, где разрабатываются и готовятся боевые операции. Иметь агента в штабе Люфтваффе – это было бы очень хорошо, но доказательств, что Шульц Бойзен не провокатор, пока нет. Этот человек принадлежит к цвету немецкой аристократии. Внучат и племенник знаменитого гросс-адмирала женат на родственнице князя фон Эйленбурга. Студенческие годы во времена Веймарской республики издавал журнал Der Gegner, «Противник», носивший антиправительственный характер, за что был однажды арестован. К гитлеризму имеет резко негативные отношения и даже пытался сблизиться с коммунистами, помогая им в печатании антифашистских листовок. Но вскоре с коммунистами дела прекратил. Служит референтом в штабе ВВС, вхож в довольно высокие партийные круги НСДАП, поскольку читал курс лекций для партийных функционеров. По складу характера человек активных действий, порой безрассудных. Коротков вышел на Шульцебойзена непосредственно и узнал его ближе. От предложенных денег аристократ с негодованием отказался, считая, что его риск оправдан, если он способствует грядущему падению фашизма. Если денег не берет, изрек Сталин, значит провокатор. то Только... Порядочные люди всегда в деньгах нуждаются. Сраженный железной логикой вождя генерал Фитин Замолк вопросительно, глядя то на Сталина, то на Берии. «Мы дали ему кличку старшина», — продолжил доклад Фитина, шеха НКВД. «Если провокатор, то тоже интересно. Во что они хотят, чтобы мы поверили? Коротково сообщили, чтобы был поосторожнее с ним. Офицер, аристократ, внук терпится. С чего это ему с нами работать? Сталин благосклонно кивнул, давая понять, что согласен с доводами шефа тайной полиции. Затем перешли к текущим вопросам. В связи с предстоящим выделением Управления госбезопасности про НКВД в отдельный наркомат, пришлось, дождавшись задержавшегося и ждущего приемной Меркулова, согласовывать новое штатное расписание и решать массу вопросов, неизбежных в процессе деления крупнейшего наркомата страны на две части. Даже такой вопрос, как переподчинение тюрем, следственных изоляторов и зон ГУЛАГа, требовал личных указаний товарища Сталина. Уже около полуночи отпустил Меркулова и Фитина, Сталин остался вдвоем с Лаврентием Берия. предстояло проработать несколько вопросов, подробности которых никому более знать не полагалось. Это была обычная процедура отношений Сталина с шефами НКВД еще со времен незабвенного Ягоды. Выделение Управления госбезопасности в отдельный наркомат, с одной стороны, ослабляло позицию Берия, который оставался наркомом внутренних дел, но, с другой стороны, ему был обещан пост куратора правоохранительных органов от ЦК и звание генерального комиссара государственной безопасности. Берия должен был стать третьим человеком, носящим это звание вместе с маршальской звездой на петлицах после Ягоды и Ежова. Оба его предшественника были расстреляны, а собственной судьбы Лаврентий Павлович еще не знал, но имел уже все основания о ней прозмыслить. К удивлению Сталина, Берия снова начал разговор о Шульце-Бойзне. Оказывается, помимо всего прочего, внук адмирала Тирпица сообщил, что в штаб Люфтваффе